Глава 50. Доезжаем до соседнего города, практически успокоившись. Странно, я даже где-то понимаю мотивы кости. Чистолюбие часто путают с тщеславием и пытаются лезть на первые роли. Не понимают некоторые, что созданы именно для второго плана. тыла, прикрытие спины и задницы. Ничего, пусть побарахтается сам. Понадеется на поддержку своей возлюбленной. Очень сомневаюсь, что она способна на настоящее чувство. Но могу и ошибаться. «Для меня только сестра и Настя являются идеальными девушками». «Может, заключим перемирие?» — предлагает Костя, когда я так и сижу, со включенным двигателем перед очередным случайным мотелем. «Я рад, что это он, — говорит, а не я. Тем, кто рожден для первых ролей, не стоит даже ненадолго терять лицо». «Знаешь?» — выдыхаю. «А давай». «Отлично!» — произносит Константин с видимым облегчением. «А то я уже решил, что ты думаешь, где прятать мой хладный труп в этой гостинице». «Нет!» — качаю головой. «Да и зачем его прятать? Можно обставить все так, словно ты сам того». Костя вмиг мрачнеет и бледнеет. «Расслабься. идем заселяться. Устал я до чертиков. Заходим в безликий номер, но тут, кажется, нет тараканов, и то хлеб. Запираемся, хотя хлипкую дверь можно выломать вместе с замком, и падаем прямо в одежде на кровати. «А я считаю, что мы сможем преодолеть этот нелегкий период в наших жизнях и сохраним былые отношения», — произносит вдруг Константин, когда я уже залипаю. «Что? Я не ослышался?» От удивления приподнимаюсь на локтях. «Ты бросай, я не по этой части. С Марго будешь такие беседы вести. А теперь спать, если не хочешь получить успокоительный апперкот в челюсть». «Обожаю тебя», — произносит Костя с улыбкой и отворачивается. Против воли усмехаюсь и проваливаюсь в беспокойный сон. В голове меняется картинка за картинкой. Я все время куда-то бегу. Меня не могут догнать, но и я не в состоянии остановиться, потому что если перестану бежать, то наступит конец. А мимо пролетают картинки с Настей и Милой, как они гуляют, смеются, готовят вместе, проживают моменты без меня. «Руки вверх, вы арестованы!» раздаётся над ухом. В кровь вплёскиваются гормоны, заставляя сердце колотиться, как бешеное, и я просыпаюсь, резко сажусь на постели, ударяя головой говорившего. Костя тоже открывает глаза и обводит наших гостей недоуменным взглядом. «Вы кто? Только не говорите, что полиция, не похожи, от костюмов веет маскарадом». «Произносит он. Хорошая выдержка у парня. Я вот не уверен в самозванности троих незнакомцев. Молчать, а то сразу проедемся до участка». Голос парня, стоящего возле двери, кажется смутно знакомым. «Но в номере темно, довольствуемся лунным светом, и я не вижу лица. На каком основании?» «Спрашиваю, дабы потянуть время и прикинуть, как выбираться». «На основании подозрения в убийстве». «Произошло всего несколько часов, и вы уже нас нашли?» «Спрашиваю скептически». «Разве что вы и есть те, кто его убил, а подставляете нас?» «Что же ты вечно такая заноза в заднице, Алекс?» — говорит тот, что возле двери. «Мы знакомы?» — удивляюсь, прикидывая в голове, чем это может обернуться для нас с Костиком. «Конечно, лет так семь точно!» — он выходит на свет. «Сергей, твою ж дивизию!» Мое прошлое решило схлестнуться с настоящим и подкинуть проблем со всех сторон сразу. «А ты с какого бока тут?» «Твой друг заинтересовал. Стало любопытно, зачем чистенькому мальчику общаться с плохим дядькой, собирающим на всех компромат?» «Ясно», — киваю. «Значит, вы его сами того, а подставлять собираетесь нас, да?» «Ага», — Сергей подтверждает план. «Правда, ты там убрал за собой, но, надеюсь, не полностью. Впрочем, неважно. Свидетели у нас есть. Они расскажут, что видели тебя выходящим из квартиры по локоть в крови. Убитый напрягал, а тут появился ты. Я не смог упустить возможность, сам понимаешь». «И настоящие полицейские, конечно, прикормлены, да, чтобы быстренько взять меня в оборот?» «Верно, ты всегда зришь в корень», — он усмехается. «Давай хотя бы Костика отпустим, он тут ни при чём», — киваю на друга. «Нет, пойдет в свидетели либо в сообщники, это ему решать». «Ладно, а сам пришел, чтобы в полицию отвезти? Они грязной работой не хотят заниматься, посылают шестерок? спрашиваю ровным голосом, медленно двигая рукой в сторону подушки. — Урод! — выплевывает Сергей. — Эти двое реально полицейские, я лишь помогаю тебя идентифицировать. — А, молодец! — ладонь нащупала искомая, пора действовать. — Но я боюсь, мы нарушим ваши планы, нет времени оставаться. — Что? — он кривится. — Костя, ложись! — кричу и резко выдираю руку с зажатым в ней пистолетом. — И стреляю.